что некоторые переплеты были сделаны из человеческой кожи. Когда я был маленьким, я верил этому утверждению и наотрез отказывался прикасаться к вызывающим подозрения томам. Полагаю, Исидро специально наврал мне, чтобы я не проявлял излишнего любопытства. Хотя он и рисковал.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 сказал я. Особенно часто всякая фигня случается именно со мной. Я уже заметил, что ты притягиваешь неприятности, как магнит железные опилки. Спасибо за лесное сравнение, сказал я. Мигель употребил бы выражение похлеще. Что-нибудь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 Ты не испытываешь сложностей в работе с заклинаниями, требующими жестикуляции? Нет. Не знаю. Не пробовал. Одно из таких заклинаний спасло нам с Карин жизни, когда мы угодили в плен к гоблинам. Правда, тогда все мои пальцы находились на своих местах. Настоятельно рекомендую попробовать.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 Я вполне мог бы без него обойтись, но раз уж так вышло, и ты припас для старика-учителя эту работенку, давай поговорим. Расскажите мне обозрике Что ты хочешь знать? Хоть что-нибудь. Все, что я знаю сейчас, можно изложить в двух словах. Он мой дядя?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 Скорее, это был одиночный убийца, действовавший на свой страх и риск. А как же заговор, о котором якобы узнал Оберон? Не знаю, и Сидро покачал головой. Возможно, Оберон неправильно оценил размеры грозящей ему опасности. Скорее всего, так оно и было, сказал я.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 «Мы отправимся на Зеленые острова совсем не для того, чтобы найти и покарать убийцу Аберона. Сейчас перед эльфами стоят более важные проблемы». «Война», — сказал я. «Война», — подтвердил Исидро. «Если Вестланд ее проиграет...»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 Главное, чтобы твой выбор нравился тебе самому. Даже так? Путь, который тебе предстоит пройти, извилист и тернист. По нему гораздо легче идти вдвоем. Не знаю, будет ли тебе от этого спокойнее, но я поддержу тебя в любом случае, что бы ты ни решил. «Я тронут», – сказал я, – «удивлен, но тронут». «Твой отец и двое опекунов желают тебе только добра», – сказал Исидро. «Наверняка тебе казалось, что мы слишком жестоки с тобой, но тогда это было необходимо».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 Информация о твоем существовании могла просочиться на Зеленые острова в любой момент. Если бы у нас был выбор, я отложил бы твое возвращение еще лет на 10, но, но дома уже знают о моем существовании, а значит, что дальше тянуть никак нельзя. Кроме того,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 «А кто примет мое возвращение с восторгом?» «Не хочу тебя разочаровывать, но вряд ли кто-то придет в неописуемый восторг», сказал Исидро. «Король, выросший вне зеленых островов, воспитанный на материке и выпрыгнувший из ниоткуда, является слишком непредсказуемой величиной».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 «Долг призывает нас в разном возрасте», сказал Исидро. «У некоторых есть возможность растянуть свое детство подольше, а некоторые такой возможности лишены. С Дороном у тебя могут быть проблемы, а могут и не быть. Не знаю, как вы поладите». «А что по поводу Аларика»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 Принадлежность Дона Диего к человеческому роду не мешала ему быть другом Оберона. Их дружба всегда ставила меня в тупик. Оберон вовсе не был монстром, неспособным на нормальные эмоции, сказал Исидро. Он многое делал для своего народа.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 Никаких проблем с деторождением в вашей семье не возникнет, заметил Исидро. Я закашлялся. Ты удивлен? Неужели ты никогда не думал о такой возможности? Думал. Но ведь наши с Карин дети будут не совсем эльфами. А какая разница? Действительно, сказал я.